Я сию окно. Понял. Джон спешил, где нас встретили два офицера три полисмена в форме. Дал приказ из Лондона. Разве ты собирался арестовывать Винклера? Конечно, нет. Он только курьер. А мне нужна крупная рыба. И она, возможно, сидит в том доме. Но куда девались люди из Шафеуда? Скажи, спасибо английским законам, Баркиншоу смеялся. Шефилд находится в графстве Йоркшир. А мы с тобой сейчас в Дербишире, и без согласия местного констебля они никого здесь арестовать не имеют права. Так что у тебя есть время до утра. Ясно. А где твои люди? «Поблизости. Мы приехали на такси и отпустили его. Машин у нас нет. И когда рассветёт, здесь будет негде укрыться. Поставь по двое человека в начале улицы и здесь, сказал Престон. Я разыщу полицейский участок и попрошу подкрепление. Если приятель выйдет, сообщи. И пусть двое следят за ним, а двое остаются около дома. Джон отправился в центр города искать полицейский участок. Тот оказался на Битэл-стрит. И всю дорогу просто на него выходила из головы мысль о том, что Винклер ведёт себя как-то по-бестолковому. Старшему полицейскому инспектору Робину Кингу совсем не улыбалась вставать в 5:00 утра. Но услышал, что к нему в участок обратился за помощью офицер Ми-5 из Лондона, Он сказал, что выезжает немедленно и прибыл небритый не причесавшийся, 20 минут спустя. Он внимательно выслушал рассказ страстно, о подозреваемом в связи с КГБ иностранце, затем начали следить в Лондоне, а он спрыгнул с поезда в Честер и укрылся на Комптон-стрит в доме номер которого пока не выяснили. гань неизвестно кто там живет и почему подозреваемый пошел туда я надеюсь это выяснить но арестовывать никого не собираюсь Хочу лишь установить слежку за домом все вопросы с главным констеблем Дербишира мы утрясем утром а сейчас нужно решить задачу посложнее на комтон-стрит сейчас дежурит четверо из службы наблюдателей и утром они будут красоваться там у всех на виду Поэтому мне нужна помощь. Что именно я мог сделать для вас, мистер Престон, спросил офицер полиции. «Найдется у вас фургон без опознавательных знаков? Нет. У нас есть несколько таких легковушек и только два фургона, но с надписью "Полиция" на борту. А не взяли на время достать фургон, чтобы спрятать в нем моих людей Инспектор позвонил дежурному сержанту, повторил вопрос к пьястону, выслушал ответ и сказал: «Разбудите его и пусть немедленно свяжется со мной". А потом обратился к пьястону: «У одного из моих ребят есть фургон. но такая развалина, что над ней все насмехаются". Полчаса одетый в штатский заспанный сержант встретился с наблюдателями у главного входа на стадион. Люди Беркиншоу залезли в фургон, приехали на Комптон-стрит, остановились напротив нужного дома. Подчиняясь их указаниям, полицейский вышел из машины, потянулся и двинулся по улице усталой походкой человека, возвращающегося с ночной смены. Выглянул из заднего окна фургона Беркиншоу связался с Престоном по радио. Так-то лучше. Дом мы прекрасно видим. Кстати, его номер 59. Потерпите в фургоне немного, отозвался Престон. Я вам организую местечко получше. А пока, если Винклер покажется, пусть двое идут за ним, а двое остаются присматривать за домом. Если он сядет в машину, следуйте за ним в фургоне. Престон обратился к Робину Кингу. «Вполне возможно, нам придется следить за домом несколько дней. Поэтому придется занять верхнюю комнату в одном из зданий напротив. Кто из жителей комптон стрит сможет нас приютить?" Инспектор призадумал